Марго и астроном. Пипа, а блёстки у вас есть? Блёстки, Ленни недоверчиво переспросила Марго. Да, блёстки, разумеется, блёстки. А не получится в итоге рождественская открытка? спросила Марго опять. Да нет, так, есть блёстки. Вряд ли Ленни Пипа по очереди выдвигала ящики стола. Но я, конечно, могу внести их в список. Я кивком одобрила внесение блесток в список. Золотые, пожалуйста. Марго добавляла последние штрихи к лежавшему перед ней рисунку. темно синее небо, усыпанное крошечными звездами, а под ними стойкий домик. Вы в него влюбились, могу поспорить. Влюбились ведь? Так только все испортишь. Как так? Влюбившись или мне рассказав? Марго только рассмеялась. Так расскажете? Ну, конечно. Уорикшир, 1971 год. Марго Макрэй, 40 лет. В доме у него царил хаос. В основном строении, высоком из крошащегося камня, раньше жил фермер. Наследников у фермера не было, и Хамфри выкупил дом, намереваясь превратить его в самый что ни на есть современный Но как только провел воду электричество и устроил на чердаке обсерваторию, проделав окна в крыше, эту затею бросил. В окнах свистели сквозняки, батареи не работали. Были и другие строения. В одном он держал стайку кур, в другом автомобиль. А третья находилась в процессе преобразования в обсерваторию побольше. Ему уже повезло. Прошлой зимой часть черепичной крыши обвалилась сама. Проводя для меня экскурсию, он рассказал, что собирается сделать тут прозрачную крышу из стекла, чтобы смотреть на звезды и не леденеть, цитирую, как ведьмина титька. Кур было много. Он с наслаждением кормил их, брал в руки и говорил с ними, словно они могли понять. Всех он назвал в честь звёзд Голливуда прежних времен. Мэрилин, Лорен, Бет, Джуди. Я спросила почему, и он объяснил: отчасти потому, что они были звездами, и ему это нравится, а в основном потому, что поднадоело уже все называть в честь созвездий. Он даже не поверил сначала, когда я сказала, что тоже была однажды гордой мамочкой цыпленка. Сказала, и тут же захотела позвонить мне. Я часто думала, что стало с Джереми. По-прежнему ли он живет где-то там жизнью петушка на свободном выгуле и клюёт себе зёрна по всему Лондону. Мы вышли в поле, простиравшееся позади его дома, и стали смотреть в небо. Это поле, первоначально коровий приют, теперь приютило необычайно разросшийся сад. Вечер стоял такой холодный, что наши дыхание, отлетая, кружили в воздухе и принимали призрачные очертания. Но меня это не волновало. С ним я была словно в храме. Вот как, пожалуй, вернее всего описать мои ощущения. Как будто впереди у нас вечность, чтобы наговориться и еще больше, чтобы насмотреться. Я не спешила говорить, впечатлять его, смешить. Он просто умиротворял меня и все. Мы ели острые тапаз с зашатким кухонным столом, с одной стороны подпертым желтыми страницами, с другой коробкой от монополии. Таких, как Хамфри, я еще не встречала. Он был одновременно связан с миром и оторван от него. Связан через замысловатые перемещения звезд и знания, как всякий спутник созвездие и луна расположены сейчас по отношению к земле, но оторван от всего остального. В холодильнике у него лежал кусок масла с истекшим два года назад сроком годности. Календарь на стене утверждал, что на дворе всё ещё 1964. -й. Он хранил рекламные проспекты к давно прошедшим мероприятиям и билеты на них. Помнил о чем говорили в программах Радио 2, нравившихся ему в университете. Но частенько забывал, кормил ли сегодня кур и когда у сестры день рождения. Пойду, проведу кур. Вдруг проголодались, сказал Хамфри. А я предпочла не напоминать, что за последние два часа, проведенные мною здесь, Кур он кормил уже дважды. Напротив с радостью осталась одна у него на кухне посреди всякого старья и стала читать. Записки «Хамфри» от «Хамфри». Они тут были повсюду, и ярлычки, наклеенные на предметы, которые вроде бы в этом не нуждались. Например, большая ложка. Ярлычок на одной кастрюле гласил "хорошая", на другой "плохая". Зачем он оставил обе я так и не поняла. Ханфри вернулся, потоптался, отряхивая резиновые сапоги по промаринованному в грязи коврику у двери. Еды у них много, даже чересчур, пожалуй. Он расхохотался, будто и эта шутка тоже была превосходна, а потом с горящими глазами взял меня за руку. Так пойдемте же рассмотрим их как следует. И он повел меня вверх по лестнице на чердак в самодельную обсерваторию. способную приоткрыть нам простым смертным небеса